Глава десятая. Несмотря на поспешный уход из дома, Ним вёл машину в деловую часть города, не торопясь, в стороне от скоростной автотрассы, по тихим улочкам. Он хотел уже в машине обдумать ситуацию с клубом Сиквоя, о котором упоминалось в утреннем выпуске Chronicle West. Хотя эта организация нередко выступала с критикой деятельности ГСПЛы, порой и не безуспешно, Ним был страстным ее поклонником. Объяснялось это очень просто. Жизнь свидетельствовала о том, что когда такие гигантские промышленные компании, как Golden State Power and Light, действовали по своему собственному разумению, они вообще не уделяли внимания вопросам охраны окружающей среды или делали в этом отношении крайне мало. Следовательно, возникала необходимость в действительной ограничительной силе, каковой являлся клуб секвойи. Эта организация со штаб-квартирой в Калифорнии снискала широкую известность умными и последовательными шагами в борьбе за сохранение того, что осталось от первозданных красот американского континента. Почти всегда действия секвойи были выдержаны в рамках этики, а аргументация была юридически оправдана и убедительна. даже критики не могли отказать клубу в уважении. Одна из причин заключалась в том, что на протяжении 80 лет существования его неизменно возглавляли воистину выдающиеся личности. И эту традицию продолжала нынешний председатель клуба Лаура Бок Кармайкл, в прошлом ученый атомщик Госпожа Кармайкл была женщиной одаренной международно признанным авторитетом, и помимо всего прочего, другом ним. Да ней-то он и думал сейчас. Ним решил, что он непосредственно обратится к Лауре Бокар Майкл и разъяснит ей все детали относительно планов строительства объектов в Тунепе еще двух электростанций. Возможно, если он сумеет убедить её, сиквойя не станет выступать против или, по крайней мере, займет более умеренную позицию. Нужно постараться устроить встречу с ней как можно скорее, желательно сегодня. Ним вёл автомобиль машинально, не обращая внимания на название улиц, и только когда ему пришлось остановиться в заторе, заметил, что находится на перекрёстке Лейквуд и Бальбо. Названия чем-то напоминали. На чём? его осенило. Две недели назад, в тот самый день, когда произошел взрыв и нарушилась подача электроэнергии, главный диспетчер показывал ему карту, где были отмечены дома с установленным в них специальным медицинским оборудованием. Цветными кружочками там были отмечены аппараты искусственная почка, кислородные аппараты, искусственные легкие и прочие подобные приспособления. Красный кружок на пересечении улиц Лейквуд и Бальбоа означало, что здесь живет человек, жизнь которого зависит от искусственного легкого или какого-то другого аналогичного прибора для поддержки дыхания. Оборудование было установлено в многоквартирном доме. Каким-то образом этот факт запал в память Ним. Он даже запомнил фамилию Слон. Ним вспомнил, как глядя на маленький красный кружок, ему стало любопытно, что собой представляет этот Слон. На перекрёстке стоял только один жилой дом. Восьмиэтажное белое штукатурное здание, скромное с виду, но ухоженное. Ним застрял в пробке как раз напротив него. На маленькой площадке перед домом разместилось несколько машин. Два места были свободными. Ним импульсивно свернул на стоянку, вышел из машины и проследовал к подъезду. Наддрядком почтовых ящиков висели таблички с именами жильцов. Значилось среди них и Каслоун. Ним нажал на кнопку рядом с фамилией. Через несколько мгновений входная дверь открылась. Появился высохший стречок в мешковатых брюках и ветровке. Он взглянул на неимо через толстые стекла очков. «Вы Вызовите Каслоун. Да. Я привратник. У меня внизу тоже звонок. Можно увидеть мистера Слоуна? Такого здесь нет. А Ним указал на почтовый ящик. Тогда миссис Слоун или мисс, непонятно почему он принял Слоун за мужчину. Мисс Слоун. Карн. Вы кто? Голдман. Мне показало достовернее ГСПЛ. Скажите, правда, что мисс Слоун инвалид? Пожалуй, да, но она не любит, когда ее так называют. Как же мне ее называть? Не Она тетраплегик. Знаете, чем тетраплегики отличаются от параплегиков? Кажется, знаю. Параплегик парализован ниже пояса, а Четроплегийк полностью. Да. Так и у нашей Карен, сказал старик. У нее это с 15 лет. Хотите увидеть ее? — Может, это неудобно? Вот и выясним. Привратник распахнул дверь. Входите сюда. Маленькая прихожая вполне отвечала внешнему виду здания, такая же простая и чистая. Старик повёл немок к лифту, жестом пригласил его войти и последовал за ним. Когда они поднялись, он вдруг заметил: "Ну, нас, конечно, не риц, но мы стараемся поддерживать здесь порядок". "Это видно". Латунная табличка лифта осветилась, раздался мягкий рокот. Они вышли на шестом этаже. Привратник прошёл вперед и остановился перед дверью, выбирая ключи из большой связки. Он открыл дверь, постучал, а потом крикнул: "Это Джимени. Привел тут посетителя к Карен". "Заходите", ответил женский голос, и Ним оказался перед невысокой, крепкой негритянкой с отчетливо асимметричным лицом. На ней был розовый нейлоновый халат, напоминающий медсестринский. "Вы что-то продаете? — Вопрос прозвучал очень любезно, без какой-либо враждебности. Нет, я просто проезжал мимо. Неважно. И слон любит посетителей. Они шли по маленькому светлому вестибюлю, выходящему с одной стороны в кухню, а с другой в подобие гостиной. В кухне преобладали бодрые желтые и белые тона. Гостиная была окрашена в желтый и зелёный. Часть гостиной было не разглядеть, и именно оттуда послышался Ниму приятный голос. Заходите же. Кто там? Я вас покидаю, сказал за спиной Нима привратник. У меня дела. Тогда дверь за ним закрылась, Ним вошел в гостиную. Здравствуйте, произнес тот же голос. Есть у вас что-нибудь новое и интересное? значительно позже по прошествии месяцев, в то время как события будут развиваться словно сменяющие друг друга сцены драмы, ним вспомнит этот миг, когда он первый раз увидел Карен Слоун, Вспомнит отчетливо и живо, во всех подробностях. Это была уже зрелая женщина, выглядевшая однако молодой, необычайно красивая. Ним подумал, что ей лет 36, а позднее узнал, что она была на три года старше. Её удлинённое лицо с удивительно пропорциональными чертами, вздернутым носиком и полными, чувственными губами расцвело сейчас в улыбке. Большие голубые глаза откровенно оценивали Ним. Безупречная кожа, казалось, переливалась. Длинные светлые волосы обрамляли лицо Карнслон. Разделённые посередине пробором, они спадали ей на плечи, сверкая золотыми струями в лучах солнечного света. Руки с длинными пальцами и покрытыми блестящим лаком ногтями лежали на доске, заменяющей столик. Она была одета в очаровательное светло-голубое платье. Карен сидела в кресле-каталке. Прибор для искусственного дыхания выдавала выпуклость на платье. Выглядывающая из-под края платья трубка соединялась с устройством, похожим на чемоданчик, и закреплённым позади кресла. Механизм респиратора постоянно гудел, прогоняя туда и обратно шипящий воздух, соответственно нормальному ритму дыхания. От кресла шёл провод к стенной розетке. "Здравствуйте, миссис Лонг", сказал ним. "Я электрический человек". Она широко улыбнулась. Вы работаете на батарейках или вас тоже нужно подключать к розетке? Не улыбнулся в ответ, немного застенчивый и что было ему несвойственно, почувствовал на секунду нервное напряжение. Входя в квартиру, он не знал, что ему предстоит увидеть. Но как бы там ни было, эта изящная женщина, сидевшая перед ним, оказались совершенно иной, чем он ожидал. Я объясню, сказал он. Объясните, пожалуйста, и присаживайтесь. Спасибо. Он выбрал мягкое кресло. Карен Слоун, слегка качнув головой, прижалась ртом к пластмассовой трубке, изгибающейся в форме гусиной шеи. Она осторожно дохнула в трубку, И тотчас же её кресло развернулось так, что теперь она смотрела прямо на Нима. Ого. Здорово придумано, сказал он. Это ещё не всё. Если я буду вдыхать, а не выдыхать, то кресло повернётся назад. И она продемонстрировала это удивлённо взирающему Ниму. Никогда такого не видел, сказал Ний. Поразительно. Единственное, чем я могу двигать, так это головой. Каррен произносила это так обыденно, будто говорила о маленьком неудобстве. Поэтому и учишься делать некоторые необходимые вещи столь необычным образом. Но мы отвлеклись. Вы пришли, чтобы что-то мне рассказать? Продолжайте, пожалуйста. Я как раз начал объяснять, зачем пришёл, сказал ним. Всё случилось две недели назад, когда произошёл сбой с электроснабжением. Я видел вас на карте, где вы были помечены маленьким красным кружком. Меня на карте. Он рассказал ей о центре управления энергоснабжением, и о том, как внимательно ГСПЛ следит за такими особыми потребителями электроэнергии, как больницы, дома, оснащенные оборудованием жизнеобеспечения. Честно говоря, признался он, меня разбирало любопытство. Поэтому я и заскочил сегодня. Здорово, произнесла Карен. Я имею в виду, приятно, когда о тебе думают. Я помню тот день. И очень хорошо. Как вы себя чувствовали, когда отключилось электричество? По-моему, слегка напуганный. Вдруг выключилась моя лампа и остановились другие электроприборы. кроме респиратора. Он сразу переключается на батарею. Не уже заметил 12-вольтовый аккумулятор, используемый обычно в автомобилях. Он стоял на полке, прикреплённой к задней части кресла, ниже механизма респиратора. Всегда интересно знать, сказала Карен, как долго не будет электричества и на сколько времени хватит батареи. Её должно хватить на несколько часов. при полной подзарядке на 6 1/2. Это при использовании только респиратора при неподвижном кресле. Если же я выхожу, чтобы сделать покупки или отправляюсь к кому-нибудь, что бывает часто, аккумулятор используется по полной и естественно разряжается. То есть, если произошло отключение электроэнергии, тогда Она закончила фразу за него. Тогда Джози, та самая, которую вы встретили при входе, Вынуждена срочно что-нибудь предпринять. Респиратору необходимо 15 ампер, и креслу, если оно движется, еще 20. А вы хорошо разбираетесь в электроприборах? Если бы от них зависела ваша жизнь, вы разве не разбирались бы? Думаю, разбирался бы. А вы всегда одна? Никогда. Джози бывает со мной большую часть времени. Также заходят ещё два человека. Кстати, Джимени привратник очень славный. Он помогает мне с посетителями, как с вами, например. Карен улыбнулась. Он никого не впустит, пока не убедится, что человек нормальный. Вы прошли его тест. Они непринужденно болтали, словно давние знакомые. Ним узнал, что Карен заболела полиомиелитом, За год до начала широкого использования в Северной Америке противополиомиелитной вакцины Солк, и за несколько лет до того, как вакцина поспешно ликвидировала заболевание на ранней стадии. "Я слишком рано заразилась", говорила Карен. "И всего-то нужно было протянуть какой-то год". Нима очень тронула эта откровенность. "Вы много думаете об этом годе, которого вам не хватило?" раньше думала много. Одно время даже плакала, ну почему именно я должна была оказаться одной из последних жертв? Если бы хоть какая-то из вакцин появилась немного раньше, всё было бы иначе. Я бы ходила, танцевала, могла бы писать, работать руками. Она замолчала, и в этой тишине Ним слышал, только нечасов и лёгкое урчание респиратора Карен. Через минуту она продолжила: Тогда я вынуждена была сказать себе: сколько ни рыдай, ничего не изменится. Что произошло, то произошло. Поэтому я стала максимально использовать то, что у меня осталось, научилась ценить каждый прожитый день. Когда так поступаешь, что любая неожиданность заставляет тебя быть благодарной. Вот и вы сегодня пришли. Она опять осветилась улыбкой. Я не знаю даже как вас зовут. Ним. Это от Нимрода. Да. По-моему, есть что-то в Библии, в книге Бытия. Ним процитировал место Писания. Хуш родил также Нимрода. Всей начал быть силён на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Он помнил, что слышал эти слова от деда раввина Голдмана — Старик выбрал имя для своего внука. И это была одна из немногих уступок прошлому, которую позволил сделать отец Нима Исаак. "Вы охотник, Ним?" Ответив отрицательно, он вспомнил, как Тареза Бюрен сказала не так давно: "Ты охотник на женщин, не так ли?" Быть может, он поохотился бы за этой красивой женщиной Закаран, если бы вакцина не опоздала на год. Он покачал головой. Я не охотник. Из дальнейшего рассказа Кары, он узнал, что 12 лет она пролежала в больницах, по большей части в устаревшей баракамере железным легком. Потом появилось более современное портативное оборудование, позволившее пациентам подобным ей жить вне клиники. Поначалу она вернулась к родителям, и из этого ничего не вышло. Это было слишком напряженно для всех нас. Тогда она переехала на эту квартиру, где и живет уже почти 11 лет. Правительство выделяет субсидии для покрытия этих расходов. Порой в финансовом плане приходится туговато, но в основном я справляюсь. У ее отца объяснила Карен, небольшая слесарно-водопроводная мастерская. А Майч работает в продавщице в универмаге. Сейчас они собрались накопить денег на небольшой автофургончик и приспособить его для кресла-каталки Карен. Водить фургончик могла бы Джози или кто-нибудь из семьи Карен. Хотя Карен практически ничего не может делать сама и кому-нибудь приходится ее мыть, кормить и укладывать в постель, она выучилась рисовать, держа кисть во рту. Я могу даже печатать на машинке, сказала анониму. Она у меня электрическая, и я печатаю, держа в зубах палочку. Иногда я пишу стихи. Хотите, пришлю вам что-нибудь? Да, пришлите, пожалуйста. Я буду рад. Он встал, собравшись уходить, и с удивлением обнаружил, что провёл с Карен более часа. Она спросила: Вы придёте ещё? Если вы хотите, чтобы я пришёл. Конечно, хочу, немрот. Она снова улыбнулась своей очаровательной улыбкой. "Я бы хотела, чтобы вы были моим другом". Джози проводила его к выходу. Образ Карен, ее красота, от которой захватывала дух, улыбка и нежный голос оставались с ним, пока он ехал в центр города. Никогда, думал он, я не встречал кого-либо похожего на неё. Он продолжал думать о ней, ставя машину в гараж здания штаб-квартиры Golden State Power and Light, находившееся тремя этажами ниже уровня улицы. Скоростной лифт-экспресс, который можно было вызвать лишь специальным ключом, поднимал прямо из гаража в главные административные офисы на 22-м этаже. Небоско пульсовал своим ключом, этим своеобразным символом положения в компании, и в одиночестве поднялся наверх. По пути он вспомнил о своем решении лично обратиться к председателю клуба Сиквоия. Секретарша Нима Виктория Дэвис, молодая, но толковая негритянка, подняла глаза, когда он вошел в свой двухкомнатный кабинет. Привет, Вики. Много почты пришло. Ничего срочного? Правда, есть несколько откликов на ваше удачное выступление по телевидению вчера вечером. Мне оно тоже понравилось. Благодарю, улыбнулся ним. Добро пожаловать в мой фан-клуб. Да, есть ещё лично и конфиденциально на вашем столе. Только что принесли, и у меня несколько бумаг на подпись. Она последовала за ним в кабинет. Вот в этот самый момент, где-то раздался глухой, тяжелый удар. Зазвенели графин с водой и стакан. В окне, выходящем во внутренний дворик, задрожало стекло. Ним остановился, прислушиваясь. Это еще что? Понятия не имею. Несколько минут назад был точно такой же звук, перед тем, как вы пришли. Ним пожал плечами. Это могло быть что угодно: от тряски, связанные с землетрясением, до толчков, вызванных ведущимися поблизости строительными работами. Он пробежал глазами корреспонденцию, бросил взгляд на личный конфиденциальный конверт, о котором упомянула Вики. Конверт был светло-коричневой завёрточной бумаги с сургутной печатью на обороте. Им принялся рассеянно открывать его. Вики, прежде чем мы приступим к делу, постарайтесь соединить меня, если можно, с миссис Кармайкл из клуба Сиквоя. Да. Она положила бумаги, которые принесла на подносе с пометкой на подписи, и повернулась, чтобы уйти. В этот момент распахнулась дверь офиса, и вбежал Гэри Лондон. Волосы его растрепались, лицо было красным. Нет, Закричал он Ниму. Нет! Ним застыл в растерянности, а Лондон пронесся через комнату и, перевалившись через письменный стол, вырвал конверт из рук Нима и отбросил его. "Вон отсюда, быстро все!" Лондон схватил Нима за руку и потянул его, одновременно резко толкая вперед Викторию Дэвис. Через приемную они выбежали в коридор. Лондон остановился лишь за тем, чтобы захлопнуть за ними дверь. Ним поначалу со злостью запротестовал: "Какого чёрта?" Но не закончил. Из кабинета донёсся грохот взрыва. Стены коридора качнулись. Висевшая поблизости картина упала на пол, посыпались осколки стекла. Через секунду другой гул, напоминающий тот, что Ним только что слышал, Но на этот раз более громкий, и отчётливый вырвался откуда-то из-под ног. Несомненно, это был взрыв, и произошел он в здании. Из дверей в коридор выскакивали люди. "О, боже!" с отчаянием произнес Гарри Лондон. "Проклятье, да что же это?" вторил ему потрясенный ним. Они слышали возбужденные голоса, Пронзительные звонки телефонов, нарастающий вой сирен на улице. Письма бомбы, сказал Лондон. Они небольшие, но заряда вполне достаточно, чтобы прикончить любого, находящегося поблизости. Это было четвертое. Погиб Фрейзер Фентон, другие ранены. Сейчас всех в здании предупредили, но если умеешь, молись, чтобы это было последнее.